Глава 13. Илья поднялся и отряхнул с рук пепел. От поместья не осталось ничего, что можно было использовать в деле, только сам факт того, что нападение было. На этот раз нападавшие перестарались, и это было косвенным доказательством. «При простом пожаре так выгореть не могло», — уверенно произнес Орлов, оглядываясь по сторонам. «Это точно», — кивнул Востриков. «Тут даже я вижу, что артефакты использовали или дар применяли». «Разве что сами хозяева эксперимент, неудавшиеся, провели». «Тогда кто-то сумел бы выжить». Илья еще раз огляделся и пошел к машине. «Если вдобавок отбросить тот факт, что среди некрасовых огневиков отродясь не было, только воздушники», — добавил Востриков, догоняя Орлова и запрыгивая за руль. «Куда теперь, Илья Сергеевич?» «Мы же договаривались, что к ветерану поедем». Илья вопросительно посмотрел на Вострикова. Тот кивнул и завел двигатель. Жил выживший в той давней мясорубке солдат в небольшом домике на окраине Владивостока. Постучавшись, Илья зашел в дом. Его встретила еще не старая женщина, вышедшая из комнаты. «Илья Орлов, Имперская служба безопасности». Олег показал удостоверение, а женщина охнула и отшатнулась, но быстро взяла себя в руки. «Я хотел бы поговорить с Олегом Ивановичем Сычёвым». «Это невозможно». Женщина покачала головой и кивнула на комнату, из которой вышла. Пройдите сами, посмотрите. Илья шагнул к комнате и замер у порога, нахмурившись. В комнате пахло тяжелой болезнью и чем-то еще, что всегда сопровождает лежачих больных, как бы хорошо за ними не ухаживали. За Сычевым ухаживали хорошо, но запах все равно присутствовал. Сам же ветеран лежал, тяжело дыша, приоткрыв рот, и глядя невидящим взглядом в потолок. Он уже два года как слег, не узнает никого, не разговаривает ответила женщина на молчаливый вопрос Ильи. он шибко, вот и парализовала однажды». «Дьявол», — процедил Орлов. «Он ничего не говорил про службу, например. У пьяных обычный язык хорошо развязывается». «Говорил», — кивнула женщина. «Все ему черти мерещились. Постоянно повторял, что их командир стал как черт красноглазый. Дар, видать, призвал. Но после этого джунгары отхлынули, будто что-то мешало им пройти». «В обход потом давить начали, но магии не пользовались. Это помогло их батальону выжить». «Он не называл имен Джунгар?» Илья не надеялся на успех, задавая этот вопрос. «Нет, не называл. Все про красноглазого командира, говорил». Женщина махнула рукой. «Спасибо. И извините». И Орлов стремительно вышел из дома. На улице он достал телефон. Трубку не брали довольно долго, и когда он уже хотел отключиться, раздался знакомый голос. «Да, Илья, есть какие-нибудь результаты?» Иванов применил родовой дар на поле боя, как я и предполагал. Нападающие видели это. «Но тут сложно не заметить, когда твои же солдаты в итоге спиваться начали, красноглазого командира вспоминая», — быстро проговорил Илья. «Мне нужны имена и адреса выживших солдат и офицеров. Не может такого быть, чтобы никто не опознал напавший на этом участке фронта клан». «Я перешлю тебе список. Жди», — ответил Матвей и отключился. «Артём Михайлович». Гусев резко обернулся к подходящему к нему Подорову. «Я так понимаю, Роман ещё не приехал?» «Я уже здесь», — к ним подошёл Рома. «Андрей с Ольгой должны вот-вот подъехать». «Да», — Матвей усмехнулся. «Хирургическое отделение клановой клиники скоро будет для вас как родное». «А ты здесь?» — Рома вопросительно посмотрел на Подорова. «Чтобы передать господину Гусеву пропуск». И он протянул растерянному мужчине небольшую карточку — Приложите руку. Когда Гусев дотронулся до карточки, Подоров положил ладонь на его руку, и Гусев почувствовал легкий разряд, прошедший через его плоть к карточке. Ну вот и все. Можете спокойно проходить к дочери все то время, пока она будет находиться здесь под наблюдением клановых целителей. С картой ты мог прислать кого-то еще. Роман все это время не отводил взгляда от Матвея. Мог бы. Не стал отрицать, очевидного Подоров. «Но я пришел, чтобы официально заявить, что снимаю людей с этого дела и передаю его в полицию. Ванька мне сегодня отчет предоставил. Вы молодцы, проделали хорошую часть работы. Это не мое дело», — добавил он и повернулся к Гусеву. «Наймите дочери хорошую охрану. Мои аналитики пришли к выводу, что покушения не связаны с вами и вашим бизнесом. Конечно, небольшая вероятность на то, что эти покушения способ воздействия на вас через Ларису никуда не делось. «Но 83% аналитики дают на то, что здесь замешана личная неприязнь. Думаете, кто так сильно ненавидит вашу дочь, чтобы пойти на такое?» Я до последнего был уверен, что покушались на Романа. Гусев приложил к колбу телефон. Именно поэтому я пошел на поводу у Лары и не приставил к ней охранника. «Вам дать контакты Дениса Устинова?» — спросил Матвей. «Что?» «Нет, не нужно, у меня есть его телефон». Не Дениса Анатольевича, конечно, но его помощника, отвечающего за связь с клиентами. «Все защитные контуры на моих торговых центрах и моих домах устанавливали охранные предприятия клана Устиновых». «Я еще думал, почему они не решаются напасть в офисе», — задумчиво проговорил Роман. «Да потому что проникнуть туда не смогут. У Матвея есть приоритет, а я прошел с Ларисой. Но как прошли остальные?» «Андрей имеет такой же приоритет, как и я», — сказал Матвей. Это заложено в каждый контур на моменте изготовления. От клиентов информация не скрывается, они подписывают определенные согласия. А насчет остальных охранник связывался с Ларисой и спрашивал, ожидает ли она двух парней и девушку. Этот момент Ванька отметил в докладе как прокол системы безопасности. Подоров посмотрел на Гусева, потому что их не идентифицировали и не назвали Ларисе их имена, просто спросили, ждет ли она кого-то. «Это...» Гусев потёр лоб я разберусь свяжитесь с денисом посоветовал ему матвей у него зазвонил телефон и он посмотрев на дисплей нахмурился роман даст вам телефон непосредственно у стинова или соединит вас с ним да илья есть какие-нибудь результаты он развернулся и быстро пошел к выходу слушая что ему говорит собеседник я пожалуй пойду к дочери наконец проговорил гусев куда мне идти прямо по коридору рома махнул рукой показывая направление до самого конца, никуда не сворачивая. «Вы упретесь как раз в хирургическое отделение, а там спросите, в какой палате разместили Ларису. Мы скоро подойдем. Гусев кивнул, даже не вникая в то, что говорил ему этот парень. Он быстрым шагом пошел в том направлении, куда указал Роман. На этот раз его пропустили без вопросов, но идентификацию провели. Хотя охранник прекрасно видел, что он получил пропуск из рук Подорова, и именно Матвей его активировал. Лариса сидела на кровати, опираясь на подушку. Когда Гусев вошел в палату, она закусила губу и впервые за этот вечер всхлипнула. «Папа?» Гусев сел рядом с ее кроватью и осторожно обнял, стараясь не потревожить рану. «Лара, после этого ты даже в туалет будешь ходить с охранником, и даже не возражай», сказал он ей, садясь на стул. «Я не понимаю, кто хочет меня убить?» Она провела здоровой рукой по лицу, смахивая слезы. «Я думала, что это на Рому покушались, особенно когда узнала, что она Орлов». «А со мной это таким потрясающим открытием не догадалась поделиться». Гусев покачал головой. «В этом случае для меня не было бы таким шоком, что парень по имени Андрей назвал себя Орловым, когда взял трубку. Из-за нас с тобой главу клана потревожили». Он покачал головой. «Если память мне не изменяет, главой клана Орловых является наш с тобой Император». Андрей сказал, что глава клана Орловых и Император — это разные вещи, и что может так получиться, что главой клана будет один человек, а Императором совсем другой. «Если, к примеру, этот их кодекс не примет наследника клана как наследника престола», — тихо произнесла Лариса. «И нет, я не знаю, зачем я про это спрашивала. Наверное, хотелось услышать ответ именно от великого князя». «Так этот Андрей...» Гусев почувствовал, что у него шея вспотела. «Старший сын императора Константина...» Вздохнув, ответила Лариса. «Роман его брат, причем близнец. Я их поначалу даже перепутала». Черт побери, Лара, только ты могла так влипнуть...» Гусев закрыл лицо руками. Он отдавал себе отчет в том, что после смерти жены часто идет у дочери на поводу, но пока не мог себя пересилить. Лариса особых хлопот ему не доставляла. Отлично училась и помогала с делами. Сейчас, во время каникул, так и вовсе не вылезала из офиса. Он даже не помнил, чтобы у нее когда-нибудь был молодой человек. Но просто патологическая неудачливость Ларисы уже притчей в их среде стала. Ее даже в группе университета сторонились. Потому что их группе, как по волшебству... Достались самые жуткие преподаватели. И ладно, в жизни каждого студента обязательно появится мерзкий препод, от которого нервный тик начинается, но не все же сразу. Можно было быть уверенным, что пойди Лара на вечеринку, то обязательно нарвется на самого отмороженного мажора, а если стукнет чью-то машину своей, то это непременно окажется машина великого князя или его брата-близнеца. Неудивительно, что у девочки не было друзей. Пара подружек не в счет, они с ней общались исключительно из-за ее положения и денег Артема. «Папа, как оказалось, дети кланов совсем не страшные. Они такие же, как мы. Я тебе больше скажу. Сыночки твоих приятелей порой ведут себя более надменно, чем тот же Степан Ушаков или дети императора Константина», — выпалила Лариса. «И под детьми императора ты подразумеваешь». Отец пристально смотрел на нее. «Андрея с Романом и их младшую сестру Юлию», — быстро заговорила Лара. «Представляешь, она помолвлена со Степаном Ушаковым, и он в жизни даже красивее, чем на фотографиях». А еще Рома сказал, что у Андрея есть невеста, и он меня с ней познакомит. У них все так жутко официально на самом деле. Плечо кольнуло, и она поморщилась. Артем же слушал болтовню дочери. Лариса всегда болтала, когда нервничала. Параллельно он думал о том, как они будут выпутываться из этой истории, в которой его непутевая дочь с размаху вляпалась в кланы, среди которых правящий клан стоял на первом месте. Рома сказал, что невеста Андрея не в восторге от Орловых и что мы на этом фоне подружимся. «Очень может быть», — от двери раздался веселый женский голос. В палату зашла девушка, невысокая, фигуристая, с русыми волосами, заплетенными в толстую косу. «Я Ольга, а младшая часть лучших представителей клана Орловых где-то застряла». «Можно я отойду, чтобы немного побиться головой об стенку?» Артём рассматривал девушку. «Если бы он встретил её на улице, то никогда не подумал бы, что она дочь клана и вообще невеста великого князя». «Это то, что я хочу делать ежедневно». Негромко рассмеялась Ольга. «Ничего, вы привыкнете». «Я не хочу к этому привыкать, ваше высочество», — покачал головой Артём. «Не нужно ко мне обращаться, ваше высочество, я пока не жена Андрея», — снова улыбнулась Ольга. «Да и он не любит, когда к нему так обращаются». «Почему?» — Лариса подняла на неё взгляд. Уже с Юлей она почувствовала, что с дочерями кланов ей проще общаться. И, скорее всего, это происходило потому, что она, в принципе, с парнями не умела общаться — партнеры и поставщики не в счет там были исключительно деловые отношения андрей считает что титулирование обезличивает не дает понять как именно человек к тебе относится и что в том что сыновья кланов часто скрывают свои фамилии изворачиваясь как только можно есть определенный смысл ответила ольга простите ольга а сколько его высочи андрею поправил сам себя гусев лет девятнадцать ответила ольга а что да нет ничего Гусев задумчиво смотрел на нее. Он не будет ей говорить, что когда ему было девятнадцать, он думал в основном, как сессию закрыть поприличней и как затащить понравившуюся красотку в постель, а не рассуждал на такие вот темы. «Тук-тук!» Дверь палаты снова открылась, и на пороге остановился высокий блондин. «Ты как?» — спросил он у Ларисы. Девушка долго и пристально на него смотрела, а потом чуть слышно выдохнула. «Нормально, если всю эту ситуацию можно считать нормальной» она слабо улыбнулась у вас прекрасные целители рома все таки странно что вы обе нас не путаете заметил роман заходя в палату вас невозможно перепутать вы разные закатила глаза ольга где твой брат флиртует с какой то медсестричкой пожал плечами роман ольга невольно нахмурилась а он хохотнул я так и знал что тебе не все равно кретин пробурчала ольга кто кретин когда в палату зашел еще один высокий блондин гусев икнул Лично он не заметил, чтобы братья чем-то отличались друг от друга, разве что одеждой. У них даже тембр голоса был один и тот же. «Роман!» — Ольга подошла к нему, и он ее обнял, прижав спиной к груди. «Это общеизвестный факт, не обращай внимания!» Андрей улыбнулся и посмотрел на Гусева. «Мы с вами по телефону разговаривали». «Я это уже понял». Артем почувствовал, как у него начинает болеть голова. Переживание за дочь, облегчение от того, что все обошлось... И под конец плотное общение с правящим кланом. Все это выбило его из колеи. «Денис Устинов свяжется с вами завтра. Я ему дал тот номер, с которого вы мне звонили», — сказал я, разглядывая Гусевых. Отец выглядел уставшим, а дочь накачали обезболивающими, а она, похоже, плохо соображала, на какой она планете находится. Наумов сказал, что пуля прошла на вылет, прошив мышцу и даже не задев нервного сплетения. Просто невероятное стечение обстоятельств уже через пару дней девушку можно забрать отсюда а через неделю она и вспоминать не будет о ранении почему завтра ромко оседлал стул и сложил на спинке руки потому что сегодня это не актуально к тому же ему надо о чем-то переговорить с отцом какие-то непонятки образовались в общем завтра я притянул ольгу еще ближе и на секунду уткнулся носом в пахнущую какими-то цветами макушку через секунду выпрямился и обратился к ларисе рассказывай что произошло я не поняла. Она покачала головой. На стоянке в мою сторону пошел какой-то человек, а потом я услышала, как меня позвали и обернулась. И тут меня ударило в плечо. Я упала, и появилась белая кошка. Она прыгнула на меня, и я очутилась прямо здесь, в клинике. «Кто тебя позвал?» Рома нахмурился. «Ты?» Выпалила она и посмотрела на него, уже не смущаясь. «Я?» Он растерянно обернулся ко мне. «Я не...» И тут он потёр лоб. «Чёрт, как же так-то?» «Проклятие или оберег?» — быстро спросил я, не сводя с брата взгляда. «Не проклятие, это точно!» — он покачал головой. «Но ты не знаешь, как поставил оберег и когда?» Я не спрашивал, а утверждал. Рома только развел руками и покачал головой. «Извини, но я расскажу отцу. Это ненормально. Если ты не научишься себя контролировать, то будем просить прабабку отлучить тебя от дара. Водой можно и на море научиться управлять, так что завтра будешь исключительно с Настей заниматься. Я... я понимаю». Ромка снова кивнул и провел по лбу рукой. Настя сказала, что он связан с даром смерти, поэтому его невозможно заглушить. «Твою мать!» Я стиснул Ольгу так, что она пискнула. И тут я заметил, что гусевы только и успевают головами крутить, глядя то на меня, то на Ромку. И тут я более внимательно посмотрел на Ларису. «А знаешь, в этом есть определенное рациональное зерно», медленно проговорил я. «Я не понимаю, о чем ты говоришь». Она помотала головкой, пытаясь сфокусировать на мне взгляд. «Ромка у нас некромант, но вы прекрасно себя чувствуете в его присутствии», — задумчиво проговорил я. «Потому что вы не замечаете наших даров, если они не направлены непосредственно на вас. А с таким уникумом, как мой брат, ни одной одаренной девушки спокойно не будет». «Андрей, ты о чем вообще говоришь?» — Ромка бросил на меня раздраженный взгляд. «Мысли вслух, ничего более. В любом случае решение будет принимать глава клана». «И какое же решение будет принимать глава клана?» Мы все резко развернулись и увидели, как в палату, в которой уже становилось тесно, вошел император Константин. Рядом с ним вышагивал паразит, глядя на присутствующих, как на куски чего-то малоаппетитного. «А ты чего здесь?» – проговорил Ромка, даже не попытавшись оторвать задницу от стула. «Кира проявила участие в спасении этой девочки», – проговорил отец, подходя к Ромке и взлохмачивая его волосы. «В империи миллионы девушек находятся в беде ежедневно, но кошка моей дочери решила помочь именно этой». «Естественно, мне стало любопытно», — ответил он, переводя взгляд с нас на сжавшуюся Ларису. «Так что должен решить глава вашего клана?» Бум. У Артёма Гусева всё же сдали нервы, и он упал со стула на пол, закатив глаза. «Рома, что ты сидишь? Позови целителя», — проговорил отец, продолжая разглядывать Ларису, которой только конская доза обезболивающих не позволяла последовать за отцом под пристальным взглядом императора.